Глава тридцать Я уже дошла в своем рассказе до того места, как покинула стойбище. Только тогда Дмитрий, до этого внимательно слушавший меня, перебил вопросом. «Госпожа, Мали, Аяна, скажите, я могу понять все, не понимая лишь одного. Откуда у вас такое воспитание, образование? Вы совершенно не похожи на коренную жительницу стойбища». «На сахалярку. Скажите мне, пожалуйста». Уже до того, как он задал мне этот первый вопрос, я поняла, что говорить всю правду, как попросил меня Дмитрий, слишком большая роскошь. Этого я позволить себе не могла, поэтому ответила, не задумываясь. Моя мать была русской. Отец привел ее в стойбище, когда они поженились. Мама и занималась мной в основном. Откуда она знала все, чему учила меня, я не знаю. Никогда не задавалась этим вопросом. Для меня это было чем-то само собой разумеющимся. Дмитрий вроде бы как удовлетворил этот ответ. «А скажите еще, почему вы хотите передать это свое сокровище именно императору? Можно же передать через фонд, например. Это упростило бы нам задачу». Она слишком цена, чтобы отдавать вот так просто через десятые руки. Я не могла не заметить этого нам. Дмитрий словно уже вписался в эту мою компанию — Чтобы не питать ложных надежд, я спросила у него об этом напрямую. Клеменцов посмотрел на меня удивленно. Неужели вы могли бы предположить иное? Что я брошу вас здесь беспомощную? Разумеется, я помогу вам. Надеюсь, все у нас получится, и вы доставите снежную королеву в императорскую сокровищницу. Здесь вы правы. Надежнее место для нее не найти. Кстати, я мог бы взглянуть на этот артефакт уж больно любопытно. Конечно, Дмитрий. Я покажу ее вам, но не здесь и не сейчас слишком опасно. Клеменцов огляделся по сторонам, и действительно, мы вообще разговариваем уже слишком долго. Достаточно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Давайте вы расскажете мне свою историю до конца позднее, а то ваш граф скоро поднимется, а прокинуть в себя очередной штов. Я предлагаю сделать вот что: Пока что вы путешествуете с графом, он и есть ваша охранная грамота. До следующего ямы я буду следовать за вами. Дорога пока что еще людная. На ней Демидов вас грабить точно не осмелится. Да и не своими руками он это грязное дело исполнять будет. А вот через две-три станции уже глуши места. Думаю, там его сиятельству и будет удобно завладеть вашими драгоценностями. Тогда я буду держаться ближе и подоспею в нужную минуту». Я поколебалась. Мне показалось, что в этом плане была какая-то погрешность. Он не выглядел слишком надежным. А если все произойдет внезапно? И Дмитрий не успеет прийти ко мне на помощь. В целом, да, конечно. Наверное, так и стоит поступить. Однако кое-что меня смущает. Во-первых, вы один, то есть э, нас двое. А если он наймет банду головорезов, мы не справимся с ними. А ну как меня будут грабить ночью? Где же вы будете, чтобы спасти королеву? Дмитрий почесал затылок. Детали я, конечно, еще не продумывал очень уж все это внезапно я надеялся обмозговать все как следует ночью тогда мне лучше думается ну что ж давайте прикинем сейчас может у вас есть какие то предложения вы говорите пожалуйста дмитрия доверяла безоговорочно ведь если подумать я знал его почти что всю свою сознательную жизнь вернее его жизнь его научную деятельность и биографию я знал что он порядочный человек И несмотря на это, все еще не могла решиться озвучить свое предложение. Но другого выхода, похоже, у меня не было. А что, если я передам вам все сокровища, которые у меня есть, и вы повезете их за мной? Если на меня нападут, то им нужна буду не я. Грабители будут искать драгоценности. Дмитрий вдруг вскочил и заходил нервно по террасе. Нет, это никуда не годится. Я не о вашем предложении, о том, что нужно обязательно дожидаться того, что на вас нападут. Как-то до этого момента я себе все не так представлял. А если вас изобьют, убьют, нет, это решительно никуда не годится. Вам нужно покинуть графа и как можно скорее, возможно, даже в эту ночь». Да уж, а ведь знакомство с графом, путешествие с ним в Санкт-Петербург, предполагало, что он представит меня императору. Я взялась за виски. Такая была надежда на Михлея и Байбала. И так внезапно в один момент все рухнуло. Этим северным народам нельзя пить ни капли, — прокомментировал Клеменцов. Сразу же теряют способность здраво мыслить и становятся агрессивны. Как я могла упустить это из виду? Я же знала, знала. Мне нужно было строго-настрого им запретить. Но я совсем об этом забыла. Не корите себя. Дело уже сделано. Как говорила моя нянюшка, поздно конюшню запирать, когда лошадь убежала. Лучше ответьте мне. Вы готовы этой ночью покинуть графа Демидова и отправиться в Санкт-Петербург вместе со мной? Предупреждаю сразу. Путь будет нелегким, потому что вас хватится и будут искать. Надо будет держаться подальше от дорог и ночевать не на станциях, а в лесу. Я опешила. Такого поворота я не ожидала. Впрочем, если от графа ожидалось больше опасности, нежели пользы, нам с ним действительно нужно было расстаться как можно скорее. Медленно соображая, я прокомментировала предложение Дмитрия, Я оставлю ему записку, что решил вернуться в Энск. «В самом деле, я ведь ему ничего не должна». Развернулась и уехала обратно. «Таким образом, я немного запутаю следы». «Отлично придумано», — одобрил Дмитрий. На том мы с ним и разошлись. Он велел мне не спать этой ночью и ждать его сигнала. Я зашла к Байбалу, чтобы проведать его. Он был в том же состоянии. Михле сидел рядом с закрытыми глазами, раскачиваясь мерно, как маятник». Растолкав его, я вручил ему деньги, в том числе и для доктора. В ответ он пробормотал извинения, которыми я должна была утешиться. «Прощай, Михлея, береги брата, пусть поправляется», — ответила я ровно. Маши в комнате не было. Скорее всего, она приятно проводила время со слугой графа. Сейчас мне это было как нельзя кстати. Я быстро уложила несколько вещей в легкий саквояж, туда же определила тяжелый узел с камнями и королевой. Я была готова выглянув я увидела матрену и знаком позвала ее к себе принеси мне пожалуйста бумаги листок письмо нужно написать граф демидов показывался спят его сиятельство только храп стоит матрена переминалась ноги на ногу оглядывалась нервно что с тобой еще что то случилось я думала о своем мысль о побеге страшила не совершаю ли я ошибку может граф при всем своем свинстве не представляет Опасности для меня. Как часто бывает, ответ пришел незамедлительно. Мне шепнуть вам по секрету, барышня? выдавила волнуюсь Матрена. Там жардам явился, расспрашивать о безобразии Я не сразу сообразила, что имелся в виду жандарм и что мне нужно выйти поговорить с ним. Конечно, я готова. Погодите, барышня. Наш то шепчутся, что слушка графа приплатил. «Конюшему нашему, чтобы кто-то поил мальцов этих, а потом и порезал! Ой, беда на наши головы. Я сама, слава богу, не видел ничего. А вот другое своими глазами, что Машка ваша, со служкой этим трется и шушукается. Кабы не в сговоре они. Матрена перекрестилась при этом, снимая с себя невольные прегрешения. Я медленно переваривала информацию. Значит, это была не паранойя, и решение делать ноги было правильным. «Спасибо, Матрёна. Ты об этом никому больше не говори. И то, что мне рассказала, тоже. Как позовёт меня жандарм, я выйду». Вскоре Матрёна принесла мне серую тонкую пищу бумагу и чернильницу. Я стала сочинять письмо Демидову, в котором сообщала, что вынуждена прервать своё путешествие. Объясняя это тем, что поездка задумывалась увеселительной, но печальное происшествие, увы, его напрочь испортило». Я предпочитаю вернуться пока что в Венск до перемены настроения. При этом желаю его сиятельству удачной дороги и доброго здравия. И пойти незамедлительно к чёрту хотелось бы дописать. Жаль, нельзя было. Позже у меня состоялся разговор с блюстителем порядка, которого вызвал, как полагается, доктор. Я сообщила все, что знала и видела. В сущности ничего. Допрос велся формально, никакой заинтересованности в моих показаниях не было. Сообщать о том, что шепнула мне Матрёна, было бессмысленно. Никаких доказательств у меня не было. Тем более, что подозрения падали бы на графа Демидова. Для них его персона, наверное, сама была законом, что бы он ни вытворял. Я вернулась в свою комнату и стала ждать знака от Клеменцова, втайне опасаясь, что Дмитрий может передумать и уехать без меня. Зачем ему эти приключения? Человек в работе, в своих исследованиях, Едет с отчетом после экспедиции, тут я со своими проблемами. Ближе к полуночи явилась Маша. Выглядела она довольной, как объевшаяся сметаной кошка. Я совсем забыла, что мне нужно было ее куда-нибудь сплавить. И пока я думала, она облегчила мне задачу. — Госпожа Мали, вы позволите мне отлучиться? Там гуляние такое, песни поют, хоровод водят. А потом я в общей комнате лягу, чтобы вас не тревожить. Я притворно нахмурилась. Да уж. Утром по ножовщине, вечером песни и пляски. Впрочем, иди. Ты мне не нужна до утра. Про себя выдохнула с облегчением. Через два или три часа послышался тихий стук в окно. Я выглянула. Дмитрий приложил палец к губам. Подав ему саквояж, вылезла из окна сама и спрыгнула вниз. Он едва успел подхватить меня. «Лиховы!» — усмехнулся он еле слышно. Пойдемте вдоль изгороди, там темно. Хорошо, что вы догадались надеть черное платье. А я порадовалась, что благодаря восточному фасону мне не нужно было путаться в юбке. Тунику надевать я не стала, оставшись в шароварах и топе. Ночь была прохладная. Я поправила платок на голове и как раз собиралась спросить, долго ли нам идти по влажной траве, как чуть не врезалась в столб в темноте. Мы добрались до выезда из станции. Дмитрий проскользнул в щель между створками ворот. Две лошади были привязаны там же. Через несколько минут мы уже мчались по дороге, оставив позади ям и его сиятельство графа Демидова. «Надеюсь, граф завтра будет спать так же долго, как и сегодня», — крикнул Дмитрий. Я давеча приложил руку к тому, чтобы он выпил как можно больше. «Мне кажется, его и уговаривать не надо», — крикнула я в ответ. «А что же вы такого сделали?» Перекинулся с ним сначала в кости, потом в карты. «Надо сказать, графу очень не везло», — рассмеялся Клеменцов. «Вынужден признаться, я со студенчества еще играю весьма недурно». «Так вы его надули? Обжулили?» «Надо же было потом угостить его в виде утешения. Проигравший пьет гораздо больше, чем человек, который выиграл». Я рассмеялась. Уже было почти светло, хотя солнце еще не встало. «Еще немного, и мы свернем с дороги», — Дмитрий махнул рукой в сторону леса. Отлично, уже хочется передохнуть, ответил я ему как можно легче. Но, на самом деле с непривычки я уже очень устала, и мне смертельно хотелось слезть с лошади. Все, поворачиваем в тот перелесок. Там есть вода и много непуганных зайцев. Будет чем пообедать, сообщил Дмитрий. Вскоре я с облегчением смогла растянуться на еще прохладной траве. Тело болело, как избитое, но нужно было крепиться и привыкать. Ехать так нам предстояло еще долго. «Пойду добуду на мясо», — сообщил Клеменцов. «Вы отдыхайте спокойно». «Нет, я поднялась с трудом, но так, чтобы мой спутник не заметил этого. Я соберу дрова для костра пока что. Поскольку раз уж я свалилась ему на голову, бездельничать было бы просто неприлично».